Глава 17. Сопротивляюсь изо всех сил, бьюсь в чужих руках. Ударяю по голени злоумышленника ногой, и тот глухо вскрикивает, а я, воспользовавшись моментом, ударяю в живот. Папа научил. Три удара, когда на тебя со спины нападают. Голень, ногой, локтем в живот, и тебя отпускают. Затем с разворота между ног злоумышленника. Когда его согнется, для пущей безопасности можно заехать еще и по лицу, но лучше на это времени не тратить, а просто бежать. Так и я отрабатываю положенные удары, но как только разворачиваюсь, настрой зафигачить уроду между ног пропадает, а я в бешенстве сжимаю челюсти и скрещиваю руки на груди. «Ну и как ты думал, чтобы до такого додуматься?» Повышаю голос и смотрю на своего недобывшего муженька. «Иван, ты мне скажи, ты хочешь сесть? Могу организовать. В курсе, что за похищение человека можно и на десять лет сесть». Я кричу на всю парковку, пока мой муженёк корчится передо мной, ухватившись за пивной живот, а через мгновение со скрежетом останавливается другой автомобиль, тонированный внедорожник. «Вот эта машинка действительно страшная, глянцево черная не то чтобы ушная развалюха моего мужа. А еще из нее вылетают бравые ребята с лицами-кирпичами. Сглатываю ком и во все глаза смотрю на то, как мужчина с холодным лицом подходит ко мне. Я уже знаю нового главу службы безопасности Бестужева. Старые ребята остались на постовых». Но пришел доверенный сотрудник Александра Сергеевича со своими ребятами. И что-то мне подсказывает, что все они, во-первых, бывшие военные, а во-вторых, с явным боевым опытом в горячих точках. Взгляд у них прошивающий насквозь, и таким ребятам я бы побоялась дорогу переходить. «Валентина Константиновна, проблемы?» Задаёт вопрос и аккуратно отгоняет от меня охающего и держащегося за животик Ванечку. «Нет, ну каким же кретином надо быть, чтобы попытаться напасть на меня?» Цежу и плююсь сквозь сжатые зубы и смотрю на своего притихшего от ужаса муженька. Вот это номер, конечно, попытаться меня уволочь у моего рабочего места. Здесь всё в камерах, а учитывая размах нового босса, «Чудо, что Ваню не пристрелили на месте!» «Да, Вячеслав Григорьевич, тут просто...» Приподнимает бровь, внимательно на меня смотрит. Ожидает, что буду говорить, и как буду отмазывать своего бывшего. А я вот на Ивана смотрю, и жалко его становится. Рыхлый весь, неказистый. Любой из этих мужчин с темным взглядом может его по асфальту раскатать на раз. Ваня смотрит на меня своими коровьими глазками в легком ужасе и ждет. «Валечка! Валечка! Мы же просто... Я же просто... Я... Даже не знаю, как я вообще здесь оказался! Ну, Валюшенька! Кисонька!» «Прекрати унижаться!» — рявкаю, и бывший муженек вздрагивает. «А мне хочется его еще и сумкой по голове дурной отходить». Пытается что-то сказать, но Вячеслав Григорьевич показательно игнорирует моего шебутного бывшего муженька. «Ну так что, Валентина Константиновна, вам докучает этот мужчина? Мне стоит принять меры? Быть может, хотите заявить, куда следует о нападении и попытке похищения? У нас все камеры исправно работают, вся доказательная база в наличии». Мой бывший муж икает отчётливо. Видимо, сразу же протрезвел — а за пошок его пойла я унюхала, пока он пытался меня схватить. «Валечка! Валюшечка!» — шепчет белеющими губами. Кажется, только сейчас дошло до муженька, во что вляпался. Опять перевожу взгляд на начальника службы безопасности Бестужева и... жалею Ивана. «Вячеслав Григорьевич, спасибо вам за оперативное вмешательство, но я сама разберусь». «Это мой бывший муж». Молча выслушивает. темные глаза остаются без проблеска малейших эмоций. «Хорошо, Валентина Константиновна. Примите меры по отношению к этому человеку. Если у вас не получится, напоминаю, что запись мы сохраним, и свидетельские показания у вас будут. Этому гражданину грозит серьезный срок, в случае, если он не примет все ваши условия». «Я... я ничего... я вот... честное слово...» Мне кажется, что такого ужаса мой муженёк никогда не испытывал. Трезвеет, как стёклышко, и глаза бегать начинают от страха. Благодарю, Вячеслав Григорьевич, я обязательно решу вопрос. Кивает мне и разворачивается на каблуках. Цепляет взглядом Ивана, и мой бывший муженёк становится белее полотна. Еще раз увижу рядом с организацией и личной помощницей моего босса на расстоянии ближе, чем километр...» Замолкает. «Продолжать Саратовскому не нужно. Мне кажется, что Иван чудом в обморок не падает. С трудом на ножках своих крендельках стоит. Начальник службы безопасности бестужего обходит моего мужа, будто даже замарать свои идеальные туфли брезгует» направляется к внедорожнику, а вот я ему вслед смотрю и думаю, как они так быстро тут оказались. Смутное сомнение закрадывается относительно того, что вполне вероятно мой босс приказал своим людям следить за мной. Валюша, спасибо тебе, прости меня, дурака! Начинает истерить бывший, избивает меня с потока мыслей, а я смотрю на Ивана и чертыхаюсь. Так и хочется обложить дурака трехэтажным отборным матом. Смотрю на своего бывшего, и даже жалко идиот остановится. Выдыхаю и киваю в сторону своего автомобиля. И мой скукоженный бывший муж обращает на меня свои щенячьи глаза, когда выдыхаю. «Пошли, Вань, поговорим, что ли?» С Ваней мы заходим в кафе и говорим долго. Я доходчиво объясняю, что он не просто перегнул. Он прошел красную черту. «Валь, не простишь меня, да?» Смотрит с надеждой, и мне в глубине души даже становится его жалко. Выдыхаю шумом, грею руки и не притрагиваюсь к кофе. «Нет, не прощу. Не смогу я, Вань. А ты...» «Мой тебе совет. Возвращайся к родителям. Тебе поддержка нужна». «На ноги встать нужно, и пусть не в столице. Здесь ты уже потерял все, что можно, а так... Будет у тебя еще шанс человеком стать. Отца попроси, пусть к себе устроит на предприятие. Работай и бросай пить, иначе ничего хорошего тебя не ждет. Трёт лицо и смотрит на меня внимательно. «Добрая ты душа, Валька. Знаю, что я скот последний». «А ты мне все равно помогаешь, вытягиваешь, советы даешь. Пожимаю плечами, что сказать не знаю. «Дураком был, не ценил, а вот когда потерял, понял». «Вань, дважды в одну и ту же реку не войти, поэтому решай сам. Совет я дала, прислушаешься или нет, твоё дело, только запомни еще кое-что. Видео есть и прочее, как ты напал на меня». Поэтому больше ко мне не подходи. Когда говорила, что видеть тебя не могу, я не врала. Просто дай мне жить своей жизнью. Исчезни и больше меня не тревожь. Мы с тобой чужие люди». Кивает на мои слова. Так странно, что не принимается обвинять меня во всех смертных грехах. «Сам потерял. И не вернуть. Теперь понимаю». «Всё на этом, Вань». Встаю, бросаю купюру на стол. «Мне к сыну нужно, а ты не тревожь больше мой покой». Не отвечает ничего. Смотрит только, а затем вдруг спрашивает. «И давно ты закрутила с богатыми и всемогущими?» «Что, прости?» Спрашиваю Опешев. «Да вот то! Охрана у тебя, как у президента! Чего вдруг у простой секретарши такие льготы?» Улыбается нагло. А я удивляюсь себе. И как я могла Ивана жалеть минутами ранее? Дура неисправимая. «Ты напал на меня у моей работы. Там все под камерами. И помни про записи. Будешь докучать — пойдут в ход». «Ясно. А знаешь, Валь, и хорошо, что с олигархом мутишь. Мне хоть не обидно забывшую жену». Качаю головой и ухожу. «Иван не исправится». Все такой же высокомерный и надменный, но хотя бы я вижу, что достучалось. Вернется он к своей семье и пускай живет дальше себе. Может, все же изменится, и человеком станет. Есть такая надежда. Только нам с ним не по пути это факт. Наконец, добираюсь до своего автомобиля и возвращаюсь домой. Как только захожу в квартиру, наталкиваюсь на внимательный взгляд нашей нянечки. «Я опоздала, знаю, посчитаем сверхурочные». Говорю сразу же, едва поздороваться успеваю, и добродушная женщина кивает. А я замечаю, что сегодня она излишне бледновата. «У вас все хорошо, Вероника Владимировна?» — спрашиваю, нахмурившись. Да ничего, Валентина Константиновна, на погоду реагирую, давление шалит, А отасплюсь и все пройдет. Пошла я. Киваю на слова женщины, провожаю ее до двери, а сама иду, мою руки и сразу же захожу к своему малышу. Сашенька спит, подобно ангелочку, а я на него смотрю, и от чего-то слезы на глазах наворачиваются. Жизнь у меня какая-то странная получается. «Работа, дом, работа. Так жила раньше, а вот сейчас одно происшествие за другим, и я буквально тону в этих событиях. Усталость, наконец, одолевает, и я просто отключаюсь, едва успеваю переодеться в пижаму со слониками, которую так мой Сашенька любит. А с утра у меня всё идёт наперекосяк. Я буквально ничего не успеваю». Саша с рук не спускается, а я все на часы поглядываю и до няни дозвониться пытаюсь. С сотого раза она отвечает. Валентина Константиновна, простите, не смогу прийти. Давление, извините, пожалуйста. Короткие гудки в трубке, и я Сашу к себе прижимаю, а он с блузкой моей весело играется. Понимаю, что у меня все к черту летит. Беру телефон и думаю, как оповестить босса о том, что сегодня у меня больничный. Раньше я без вопросов звонила директору нашему, а сейчас... сейчас я трушу, но четко осознаю, что никто, кроме Бестужева, меня с работы отпустить не может. Быстро набираю босса, и он сразу же отвечает. «Слушаю. Сглатываю ком. Не знаю, как начать», А Сашка мой притихает как-то резко. «Александр Сергеевич, я звоню, чтобы попросить отгул». Начинаю не смело Короткая пауза. Затем босс уточняет резко. «Вы больны? В больнице? В реанимации? Попали в полицию?» «Нет», — отвечаю с задержкой. «Тогда повода для прогула нет. Не разочаровывайте меня, Валентина Константиновна». «У нас сегодня важнейшие встречи с инвесторами!» И бросил трубку. «Зараза! Рычу и на Сашу смотрю своего. Твой отец такой напыщенный индюк!» В сердцах малышу своему говорю, а потом прикусываю губу. Саживаю малыша с рук и задумываюсь, что делать. Я не рискнула сказать Бестужеву, что мне ребенка не с кем оставить, да и мало ли... «Что же мне делать, Сашка?» — спрашиваю своего шалуна, но он лишь весело гогочит, а я в шоке набираю Виолетту, быстро рассказываю о случившемся. «Да, дела», — замечает Вета. «Слушай, ну давай так, ты малыша с собой на работу, а я его в нашем отделе припрячу, девчонки займут, пока ты разберешься. «Правда?» — спрашиваю с надеждой. «Да где наша не пропадала? Несы в тапки!» — отвечает бойкая Виолетта, и я все же решаюсь. Быстро собираю сумку Сашеньки, выхожу с ним на руках из дома и обустраиваю малыша в автокресле. Саша воспринимает все с весельем, а у меня сердце заходится с перебоями. «Я везу своего сына на работу!» И трушу неимоверно, ведь Сашенька окажется в здании, где обитает его отец. Отец, которому мы не нужны, который не помнит меня, да и вообще у которого счастливая семья. Сердце сжимается, но я отодвигаю мысли в сторону, паркуюсь и вытаскиваю Сашку, сумку закидываю на плечо и параллельно набираю вету. «Все же мамы многофункциональные натуры, иначе не скажешь. Я, кроме того, что не опаздываю, так еще и умудряюсь приехать до начала рабочего дня». Наконец Виолетта отвечает на звонок. «Так, Валька, я еду, но чутка опаздываю. Чертов друндулет заводиться не хотел». «Ты... ты скоро будешь?» Спрашиваю с надеждой и захожу в здание. Прохожу по фае. «Да, Валь, не беспокойся, успеем!» Киваю, и пока говорю с Виолеттой, на автомате захожу в лифт и нажимаю этаж, на котором работаю. Сашка решает немного покапризничать и таскает меня за хвост, а я выхожу из лифта, делаю несколько шагов и столбенею, потому что в этот самый момент бестужего вижу.